Полдень Молли сказала отцу, что идет доставить заказ Она дала мне пакет со свечами, нагрузилась сама И мы вышли, заперев за собой дверь Вслед нам неслись пьяные проклятия ее отца Но она не обращала на них внимания Оказавшись снаружи на холодном ветру Я вслед за Молли обошел лавку Сделав мне знак молчать Она открыла заднюю дверь и отнесла внутрь все, что было у нее в руках Потом она отнесла туда же и мой пакет И мы ушли. Некоторое время мы просто брели по городу, почти не разговаривая. Молли обратила внимание на мое покрытое синяками лицо. Я сказал, только что упал. Ветер был холодным и резким, так что у рыночных прилавков почти не было ни продавцов, ни торговцев. К радости кузнечика Молли уделяла ему много внимания. По дороге назад мы остановились у чайной. Молли угостила меня подогретым вином, и так восхищалась кузнечиком, что он упал на спинку и купался в ее любви. Меня внезапно поразило, как хорошо он воспринимает все ее чувства, а она не ощущает его вовсе, разве что на самом примитивном уровне. Я осторожно прощупал сознание Молли и нашел ее ускользающей и парящей, как аромат, который усиливается и слабеет с одним и тем же дыханием ветра. Я знал, что мог бы быть более настойчивым, но почему-то не видел в этом проку. Одиночество охватило меня. Смертельная грусть от того, что Молли никогда не понимала и не будет понимать меня лучше, чем кузнечика. Так что я хватал ее быстрые слова, обращенные ко мне, как птицы хватают сухие хлебные крошки, и оставил в покое те умолчания, которыми она отгородилась от меня. Вскоре она сказала, что не может долго задерживаться. Хотя у отца Молли больше не было сил, чтобы бить ее, их ему вполне хватало для того, чтобы швырнуть на пол пивную кружку или вещи с полок, демонстрируя возмущение и явным пренебрежением к нему. Она говорила мне это, улыбаясь странной мимолетной улыбкой, как будто хотела сказать, что ей было бы легче, если бы мы оба просто посмеялись над его выходками. Я не смог улыбнуться, и она отвела глаза. Я помог ей надеть плащ. Мы вышли на ветер и пошли в гору. Это внезапно показалось мне символом всей моей жизни. У двери Молли потрясла меня тем, что обняла, И поцеловала в щеку Объятие было таким быстрым, как будто меня толкнули на рынке «Новичок», — сказала она и потом добавила «Спасибо тебе за то, что понимаешь» И Молли быстро зашла в лавку и закрыла за собой дверь Оставив меня замерзшего и озадаченного Она поблагодарила меня за то, что я понимаю ее В то время, как я чувствовал себя Как нельзя более отдаленным от нее И от всех остальных Всю дорогу назад В замок Кузнечик лепетал про себя О дивных запахах, которые он нашел на ней И как она чесала его Как раз там, где он никогда Не мог почесаться сам передушками И о сладком сухарике, который Она дала ему в чайной День уже клонился к вечеру, когда мы вернулись в конюшню Я немного поработал, а потом вернулся в комнату Барича, где мы с кузнечиком заснули Я проснулся от того, что Барич стоял надо мной, слегка нахмурившись «Вставай и давай-ка посмотрим на тебя», — скомандовал он Я устало поднялся и смирно стоял, пока его опытные руки ощупывали мои ушибы Парич остался доволен состоянием моих пальцев И сказал, что теперь можно их разбинтовать Но придется оставить повязку на ребрах И каждый вечер возвращаться для перевязки Что до остальных царапин То держи их чистыми и сухими И не отдирай корочки Если начнет гноиться, приходи ко мне Он наполнил маленький горшочек мазью Которая облегчала мышечную боль И дал ее мне, из чего я сделал вывод Что он ожидает, что я уйду Я стоял, сжимая горшочек с лекарством. Ужасная тоска охватила меня, но я не мог найти слов, чтобы выразить ее. Барич посмотрел на меня, нахмурился и отвернулся. «А ну, прекрати это!» — сердито скомандовал он. «Что?» — спросил я. «Иногда ты смотришь на меня глазами моего господина». Тихо ответил он, а потом снова резко продолжил. Ну так что ты собираешься делать? Прятаться в конюшне до конца жизни? Нет, ты должен вернуться. Ты должен вернуться и держать голову высоко. И есть вместе со всеми. И спать в собственной комнате. И жить собственной жизнью. Да, пойди и закончите проклятые уроки силы. Его первые приказы казались трудными, но последние я знал, выполнить было невозможно. «Не могу», — сказал я, не верясь, что он может быть таким глупым. «Голен не разрешит мне вернуться в группу. Даже если бы и разрешил, я никогда не смог бы догнать все, что я пропустил. Я уже провалился, барич. Я провалился, и все кончено. Мне надо найти для себя что-то другое. Я бы...» Хотел научиться работать с ястребами, если можно Последние свои слова я услышал с некоторым удивлением Потому что, по правде говоря, прежде мне это никогда не приходило в голову Ответ Барича звучал, по меньшей мере, так же странно Ты не можешь, потому что ястребы не любят тебя Ты слишком теплый и слишком мало занят самим собой Теперь слушай меня Ты не провалился, болван «Гален пытался выставить тебя. Если ты не вернешься, то позволишь ему победить. Ты должен вернуться, и ты должен научиться этому. Но...» И тут он повернулся ко мне, и ярость в его глазах тоже относилась ко мне. «Ты не должен стоять, как мул, пока он бьет тебя. Ты по праву рождения можешь претендовать на его время и его знания». «Заставь его отдать тебе то, что тебе принадлежит!» «Не убегай!» «Никто никогда ничего не выиграл бегством!» Он помолчал, хотел сказать что-то еще, но прикусил язык. «Я пропустил слишком много уроков, я никогда...» «Ты ничего не пропустил!» Упрямо возразил Барич. Он отвернулся, и не смог понять его тон, когда он добавил. «Без тебя уроков не было!» Ты наверняка сможешь продолжать занятия с того места, на котором вы прервались. Я не хочу возвращаться. Не трать мое время на споры, сказал он твердо. Не смей испытывать мое терпение. Я сказал тебе, что ты должен делать. Выполняй. Внезапно мне снова стало шесть лет, и снова человек на кухне одним взглядом заставил отступить толпу, Я испуганно вздрогнул. Мне вдруг показалось, что легче противостоять Галену, чем ослушаться Барича. Даже когда он добавил. «Из щенка ты оставишь со мной до конца занятий. Сидеть целый день в заперти у тебя в комнате – это не жизнь для собаки. У него шерсть испортится, и мускулы перестанут расти. А ты? Изволь приходить сюда каждый вечер, ухаживать за ним из за уголек. Иначе ответишь мне». И мне плевать, что скажет на это Галент.